Глава двадцатая «Свадьба» Саманта Проснувшись, я уставилась в низкий белый потолок, покрытый тонкими трещинами. Солнце еще не встало, в узкое окно заглядывала луна. Я перевернулась на другой бок, рассчитывая еще поспать. Но раскатистый храп Гроу на полу живо выгнал меня из кельи. Хорошо, что вчера я уснула, едва коснувшись подушки. Я не первую ночь спала рядом с гномом, но в тесном помещении звуки ощущались иначе. Топчан дракона уже пустовал, Терри тоже не было видно. Захватив умывальные принадлежности, я выскользнула в коридор, надеясь, что не встречу храмовников. Вряд ли Тони спрашивал разрешение у старшего жреца, прежде чем поселить нас здесь. Дверь тихо скрипнула, выпуская меня наружу. Но, едва шагнув вперед, я столкнулась с Крисом. Несмотря на раннее утро, он выглядел до отвращения бодрым и довольным собой. А еще невероятно притягательным. Я по-прежнему видела его истинный облик, а не личину. «Доброе утро!» Взгляд Криса мазнул по моему лицу и растрепанной шевелюре. Я быстро пригладила волосы и спросила. «Доброе!» — голос прозвучал хрипло, и я прокашлялась. «А почему ты не спишь?» Не спалось. «Вот и решил, что лучше купить все, что понадобится для нашей легенды. Карету, лошадей, одежду и прочее». Мои глаза округлились. «И ты нашел, где заказать все это в пятом часу утра? Да и хватит ли у нас Никсов?» «Места надо знать», — дракон облокотился на косяк. «И не беспокойся о деньгах. Привыкай к роли моей жены. Разве я похож на скрягу?» Я фыркнула. «Как выяснилось, я теперь и сама богата. Зачем мне муж?» Кристиан улыбнулся уголком рта. «У нас будет время выяснить это». Я вспыхнула и протиснулась мимо дракона, буквально бегом направившись в умывальню. Только сейчас я осознала, на что согласилась. «Мы с Крисом будем притворяться мужем и женой, постоянно находиться рядом и даже ночевать вместе», Возможно, удастся поселиться в разных спальнях, но это не отменяет необходимости изображать пару для слуг. Я яростно плеснула холодной воды в лицо и вздрогнула, когда рядом раздался озадаченный голос Терри. — Не понимаю я тебя. Вас же влечут друг к другу. Почему ты его все время отталкиваешь? — И часто ты за нами подсматриваешь? — спросила я. — Я не подсматриваю, — оскорбился призрак. просто иногда вы с Крисом попадаете в поле моего зрения. Так почему? Это сложно, дернула я плечом. А ты попробуй объяснить. Я вздохнула. Ты ведь не отвяжешься? До тех пор, пока ты не избавишься от изумруда, даже не рассчитывай. Я помолчала, собираясь с мыслями, и попутно закончила с умыванием. Терри не торопил меня, но, судя по озорному блеску в глазах, Умирал от любопытства. «Ладно, на самом деле все просто. Я хочу быть уверена в том, кого выберу. Я уже обжигалась, и потому хочу доверия. Одноразовая интрижка меня не интересует, понимаешь? А Крис хранит слишком много тайн. К тому же он занят другими, более важными делами. Ты сам слышал». Терри возвел глаза к потолку. «Женщины, ты ведь нравишься ему, ты это знаешь?» «Знаю», — буркнула я, отворачиваясь. «И вообще, тебя это не касается. Я сама как-нибудь разберусь». «Ладно, ладно», — пошел на попятную призрак. «Будем считать успехом уже то, что ты не отправилась в Восточные княжества, а согласилась составить компанию криссу и Гроу. Кстати, нам уже пора навстречу к Тони. Солнце вот-вот взойдет». Выглянув в окно, я признала, что оборотень прав. небо порозовело, обещая новый день. Наскоро заплетя волосы в косу, я направилась в главный зал храма. Именно там и располагался алтарь, плоский белый камень, на который принято возлагать дары великому отцу. К слову, довольно странное место для встречи. Не проще ли увидеться снова в келье? Я пришла первой, и невольно затаила дыхание. Потолок зала поддерживаемый массивными колоннами, украшенными рисунками великого отца, терялся в высоте. Проникающий сквозь витражи свет делал строгое помещение уютнее. Давно я не бывала в храме, пожалуй, с того момента, как проснулась моя ипостась, и меня выставили из приюта. А ведь настоятельница заставляла нас посещать службы трижды в неделю. Тони со свертком в руках и мои друзья — Пришли одновременно. Я встрепенулась, отгоняя непрошенные воспоминания. Остановившись возле алтаря, жрец расплылся в довольной улыбке и поманил нас к себе. «Да, непростую задачку вы мне задали. Пришлось сидеть всю ночь, не разгибая спины. Но результат того стоит!» Тони раскрыл сверток и принялся перебирать стопку документов, комментируя каждый лист. «Итак, теперь ты...» Его светлость Кристиан Штрейн, хозяин небольшого поместья на западе Вестрейского княжества. Обучался военному делу, но по службе не продвинулся. Недавно женился. Твоя супруга Сюзанна Штрейн, урожденная Хаст, девушка из обедневшего рода, и такая партия для нее невиданная удача. «Погодите-ка», вмешалась я. «Почему это Кристиан сохранил свое имя, а я стала Сюзанной?» «Увы, Саманта — слишком редкое имя у вестрейцев», — развел руками храмовник. «Придется тебе на время побыть Сюзанной». Я недовольно сложила руки на груди, злясь на себя. «Легко сказать, не ему же откликаться на имя Сюзи». Терри под потолком засмеялся, но тут же замолчал под моим взглядом. Удивительно, насколько вольготно призрак чувствовал себя в храме великого отца. Жрец продолжил. «Здесь бумаги, позволяющие вам находиться на территории Фроукса. Дипломатический визит, ничего особенного. Эту пачку передадите королевской страже. А вот эти, — Тони выудил несколько листов, — позволят вашему другу пройти вместе с вами. — Спасибо, — улыбнулся Крис. и потянулся за документами, однако жрец покачал головой. «Это еще не все. Осталась небольшая формальность». «Но я же заплатил тебе», — нахмурился дракон. «И за Гроу тоже». «Нет-нет, я не об этом», — отмахнулся Тони и шагнул к алтарю. «Осталось заключить брак между тобой и Самантой». «Что?» — вырвалось у меня. «Мы вовсе не пара». Нам просто нужны эти бумаги. Тони пожал плечами. Я, конечно, мошенник, но против великого отца не пойду. Бумаги, подтверждающие брак, я вам нарисовал, но жениться нужно по-настоящему. Да и королевская стража почувствует, если между вами не будет священной связи. Крис ошарашенно потряс головой и, бросив на меня короткий взгляд, спросил. Неужели нет другого выхода? «Простите, ребята, но я не хочу рисковать своей шкурой. Великий отец накажет меня. Если надо, я же потом вас и разведу. Ну так что, будете жениться?» Я в отчаянии посмотрела на Криса. Не так я представляла себе день своей свадьбы. Как минимум, хотелось бы знать о ней заранее. Да и Крис, мужчина, которого я старательно избегала, не тянул на роль жениха. Я согласилась изображать пару, но не думала, что брак. Будет настоящим. Впрочем, Тони не уступит. И не видать нам бумаг, пока не принесем обеты и не возложим подношение на алтарь во славу великого отца. «Саманта», — кашлянув начал Крис, «клянусь, когда я предлагал тебе присоединиться ко мне. Я не знал, что придется жениться по-настоящему». Извинение принесло прямо противоположный эффект. Я почувствовала себя оскорбленной, сама понимала, что это глупо, но от обиды перехватило дыхание. Проигнорировав взирающего на нас с потолка Терри, ухмылка на лице которого стала шире, я заставила себя вскинуть голову. «И что нам делать?» Крис шагнул ближе и взял меня за руку. «Ты выйдешь за меня!» Меня бросило в жар, но я выровняла дыхание и как можно спокойнее произнесла. «Хорошо, потом разведемся». На секунду в глазах дракона мелькнула тень разочарования. «Отлично. Тогда я сейчас быстренько приготовлю все к обряду. Так, а подношение? У вас есть что пожертвовать великому отцу?» «Булочка подойдет. Позавтракать мы не успели». Крис вытащил из кармана сдобу, завернутую в тряпицу. Стоило ему развернуть ее, как по залу разнесся аппетитный запах. «Ну, с натяжкой сойдет», — кивнул жрец и повернулся ко мне. «А у тебя, Саманта?» Я стянула алую ленту с волос, позволив им рассыпаться по спине, и положила ее на алтарь. Повинуясь жесту жреца, встала рядом с драконом, избегая смотреть на того. Тони прокашлялся и нараспев произнес несколько фраз, что прошли мимо меня. Что-то там про любовь, доверие, и поддержку... «Проклятие! Я действительно выхожу за него замуж прямо в дорожных штанах, грязной рубашке и с мокрой головой!» «Кристиан Форсберг!» — торжественно обратился к дракону-жрец. «Ты готов взять в жены эту женщину, Саманту?» «Рейн!» — подсказала я. «Готов!» — уверенно кивнул Крис, и мои щеки обожгло румянцем. «А ты, Саманта Рейн!» «Готова взять в мужья Кристиана Форсберга?» «Да!» — мой голос дрогнул. Следом жрец поднял потемневший от времени кинжал. Дракон даже не поморщился, когда Тони сделал разрез. Кровь закапала в чашу, а я сглотнула. Пришла моя очередь. Протянула ладонь и ойкнула когда лезвие вспороло кожу. Словно со стороны я наблюдала, как наша кровь в чаше смешивается. подтверждая брак. Хм, а колец у вас нет? спохватился Тони. Пожав плечами, он вытащил из кармана кусок обычной бечевки и связал наши ладони. Поздравляю, теперь вы муж и жена. Терри радостно захлопал в ладоши, а Гроу у краткой утёр слезинку. Я шалела, покачала головой, всё ещё не веря в произошедшее. Я и вправду вышла замуж? Крис повернулся ко мне, И сердце ускорило бег. Кажется, он собирался поцеловать меня. О, целоваться вовсе не обязательно, в лес Тони. Дракон с сожалением вздохнул и нахмурился. Ну, теперь-то ты отдашь нам бумаги. Конечно. Жрец вручил Гроу пачку листов и широко улыбнулся. Надеюсь, у вас все получится. И, кстати, с вас еще десять Никсов за регистрацию брака. Из зала мы вышли молча. Я прислушалась к себе, пытаясь почувствовать ту самую связь, о которой говорил Тони, но, как ни старалась, ничего обнаружить не удалось. Лишь мой дар с легкостью откликнулся на зов. «Поздравляю!» — расчувствовавшийся гном бородой протер лицо. «Это было так мило!» — Терри прыснул со смеху. «Гроу, любовь делает тебя слишком чувствительным!» но должен признать, что и я проникся. Даже не верится, что вы женаты». Я нетерпеливо покачала головой. «Ладно, давайте не будем об этом. Что там дальше?» «Я снял нам комнаты в таверне. Туда же доставят вещи. Приведем себя в порядок и направимся в замок». Дракон улыбнулся, и предвкушение в его голосе оказалось заразительным. «Интересно, что же нас будет ждать в замке? В конце концов...» Я даже замуж вышла ради этого. В дверь постучали. «Саманта, ты готова?» — раздался голос Криса. Или, точнее, Сюзанна. Я с сомнением посмотрела в зеркало, в котором отразилась незнакомка, одетая в платье из роскошного фиолетового атласа. Хорошо, что покрой наряда был предельно простым. Иначе бы сама я не справилась. Не так уж часто я носила платье Больше всего опасалась, что придется надевать корсет, но, к счастью, они вышли из моды. «Настолько, насколько это возможно», — устала отозвалась я и открыла дверь. Глаза дракона зажглись зеленым пламенем, а пристальный взгляд ощущался едва ли неотчетливее, чем прикосновение. «Ты чудесно выглядишь!» «Спасибо, как и ты!» Мужчина тоже переоделся, избавившись даже от потрёпанной куртки, Теперь на нем были узкие штаны из дорогой ткани, светлая рубашка, подчеркивающая широкие плечи, и черный сюртук. «Нам все же нужно обменяться кольцами», — Крис вытащил из кармана бархатную коробочку. Колечко из белого золота оказалось прелестным, алмазные грани вспыхивали на свету. «Удивительно, но оно отлично подходило к моему кулону с осколком изумруда, будто один комплект». Дракон нарочито медленно надел кольцо на мой палец, и невольно я задержала дыхание. Пришлось сделать усилие, чтобы унять глупое сердце. Это всего лишь маскировка. Своё кольцо Крис надел сам. И я быстро спросила, «Мы будем лепить тебе личину для замка?» «Да, иначе меня могут узнать. Только, пожалуйста, сделай что-нибудь неприметное». Я кивнула, кончики пальцев закололо и сила щедро откликнулась на призыв. «Это с заплаткой ведьмы!» «Пожалуй, дракон прав. Его присутствие благотворно влияет на мой дар». Усадив Криса на стул, я немного подумала и приступила к работе. Вскоре мужчина превратился в сероглазого смуглого шатена лет тридцати. Его вполне можно было назвать симпатичным, хотя ничего примечательного во внешности не было. Чуть не забыв, я сгладила мозоли на ладонях. ни к чему лорду иметь натруженные руки. «Тот лорд, который отправил тебя на каторгу, решилась задать вопрос я. Это он может узнать тебя?» Крис сжал челюсти. «Да. Боюсь, что встреча с ним неизбежна. Если бы ты не отправилась со мной, я бы попробовал устроиться садовником. Но твое присутствие и деньги драконьеров во многом облегчат мою задачу». В груди болезненно кольнуло, Неужели Крис позвал меня только ради этого? А я-то глупая решила, что он тоже не хочет со мной расставаться. Впрочем, это ничего не меняет. Готово. Я сделала шаг назад и удовлетворенно кивнула. Новое обличие вполне подходило лорду Штрейну. Менять свою внешность я не буду. Брошу все силы на поддержку твоей личины. Кстати, как там Гроу? Крис усмехнулся. Я уговорил его подровнять бороду. А вот бутылочку с гелем для волос он швырнул мне в голову. Процессом его преображения руководит Терри. Может, Гроу еще поэтому такой злой? Я рассмеялась, представив эту картинку. Главное, не пытайся отобрать у него секиру. Гроу и так переживал, что лишился лошади. — Я же не самоубийца, — фыркнул дракон. Но со стражей пускай сам объясняется. Из-за двери донесся шум. Я отчетливо расслышала несколько ругательств гнома и подначиваний Терри. «Кажется, все готовы. Багаж уже собран, и карета ждет внизу». Крис подал мне руку и наклонил голову. «Позволишь проводить тебя, жена?»